вмерно струящийся ласковый дождик настанет день и я расскажу всю правду о том как собирать эту золотую россыпь благословенную самой данай это будет одна из глав моей новой книги возможно это будет шедевр под названием о жизни сальвадора дали рассматриваемый как шедевр искусства А чтобы скрасить вам ожидания, расскажу один забавный случай. Как-то в Нью-Йорке я после чрезвычайно удачного дня возвращался вечером к себе в апартамент отеля «Сан Реджес» и, расплатившись с таксистом, вдруг услышал какой-то металлический звук у себя в ботинках. Разувшись, я обнаружил в каждом по полдолларовой монете. Гала, проснувшись при моем появлении, крикнула из своей комнаты, — Послушай-ка, малыш Дали, мне только что приснилось, будто через полуоткрытую дверь я видела тебя в окружении каких-то людей, и знаешь, вы взвешивали золото. Перекрестившись в темноте, я торжественно пробормотал, — Да будет так! А потом я расцеловал мое божество, мое сокровище, Мой талисман Июнь Порт Льегат 20 -е. Дети никогда меня особенно не интересовали Но еще меньше того интересуют меня детские рисунки Художник в ребенке прекрасно понимает, что рисунок плох И критик в ребенке тоже вполне отдает себе отчет в том, что рисунок плох. В результате у ребенка, который одновременно является и художником, и критиком, просто не остается иного выхода, кроме как утверждать, будто рисунок отменно хорош. 29. Благодарение Богу в этот период своей жизни я получаю от сна и живописи даже больше удовольствия, чем обычно. Так что настало пора поразмыслить, как мне избавляться от болячек, которые мало-помалу появляются в уголках моих губ, как неизбежное физическое следствие слюноотделения, вызываемого этими двумя божественными формами забытия — сном и живописью. Да, это так, когда я сплю или пишу, я от удовольствия всегда пускаю слюну. Конечно, я мог бы в моменты райских пробуждений или не менее райских перерывов в работе торопливо или с линцой утереть себе рот тыльной стороной ладони, но я настолько самозабвенно отдаюсь своим телесным и умственным наслаждением, что никогда этого не делаю. Вот вам моральная проблема, которую мне так и не удалось решить. Что лучше? Запускать болячки удовольствия или все-таки заставлять себя вовремя утирать слюну? В ожидании, пока придет ко мне решение этой проблемы, я изобрел новый способ регулировать сон. Способ, который когда-нибудь войдет в антологию моих изобретений. Обычно люди принимают снотворное, когда у них неполадки со сном. Я же поступаю совершенно наоборот. Снотворную пилюлю, я не небезызвестного кокетства, решаюсь принять как раз в те периоды, когда мой сон регулярен как часы и доходит до пароксизмов чисто растительной спячки. Вот тогда-то я способен спать поистине и без всякого преувеличения, как бревно, И просыпаюсь совершенно обновленном. Ум так и сверкает от притока свежих сил, которые теперь уже не оскудеет, Пока не породит во мне мысли Самого нежнейшего свойства. Вот и нынче утром все было именно так, Ибо накануне вечером я, Дабы переполнился через край Кубок моего теперешнего равновесия, Принял снотворную пилюлю. И, Боже, Что за дивное пробуждение ждало меня в половине двенадцатого? С каким блаженством потягивал я свой обычный кофе с молоком и с медом на освещенной солнцем террасе, наслаждаясь под небом без единого облачка, безмятежным покоем, не омраченным даже малейшими признаками эрекции?»